Глава 33, и записок Андрея Новикова, ретроспективы. Следующие три месяца по локальному времени реальности 1925 и 2004 прошли без особых, заслуживающих внимания приключений и происшествий. В положенный час сагитированные и дезинформированные котранжи Люди шейха Мансура доставили гнев Аллаха в указанную точку, пребывая в полной уверенности, что идут на святое дело. Что может быть восхитительнее для правоверных, чем единым ударом покончить с ненавистным сионитским врагом? Это ведь такой подвиг, равного которому невозможно найти за последние тысячелетия истории ислама. Может быть, завоевание Пиренейского полуострова – Битва на Косовом поле или разгромы оккупации Византии? Нет, и то слабо, по-нашему выражаясь. Там операции длились годы и десятилетия, сопровождались гипелью сотен тысяч воинов Аллаха и в итоге окончательной победы так и не принесли, скорее наоборот. В нужном месте оказались Ляхов с Стархановым, которые, что до крайности удивительно, сделали то, что смогли, чего требовал от них солдатский долг, без всякого вмешательства со стороны. Ни Лихарёв их не агитировал, ни мы с шульгиным не оказывали технической помощи и политической поддержки. Мне это при здравом размышлении непонятно, как и многое другое, кстати. Да и знакомые с ними тогда еще не были, а действовали ребята совершенно аналогично нашему Ляхову с товарищем, и даже с большим эффектом. Согласимся, в сотнях параллелей, куда мы ни попали, и бог даст, не попадем, многие и многие события повторялись один в один или с незначительными отклонениями. Да хоть историю адмирала Колчака взять, или нашу с берестиным и Воронцовым войну. Как там фамилия генерала, которого Воронцов попытался сделать спасителем Западного фронта? Ах да, Москалёв. Хотел Дмитрий научить его, как правильно воевать. Да тот не согласился. Но воевал же и погиб, пусть без пользы, но геройски. В истории Ляховых, разумеется, всё куда хитрее и непонятнее. Но тем не менее, парни сделали, что смогли. И Федаинов не пропустили, и генератор, пусть и поломанный, захватили. Дальше Шульгин сопровождал их в той и в другой реальности, кое в чем помогая, а чаще не препятствуя естественному развитию событий. Но у Ельхарёв, со своей стороны, в итоге получались достаточно забавные пересечения. А я не буду повторяться. Большая часть того странного года описана и не мной смотреть цикл романов «Дырка для ордена» и следующие. Правда, как летописец Нестор, не могу не отметить, что в указанных текстах такое количество добросовестных и умышленных ошибок и искажений, примерно как в романах «Дюма» и «Эпикуля» в сравнении с подлинной историей. А кто знает, какая она подлинная? Тем более, когда у них там начались вытекающие из общей логики события, я несколько отстранился. Меня заняли другие дела и мысли, а то, что делали самодостаточные в общем люди – мятежи, разборки, карьерные проблемы, личная жизнь. Да пусть их. Мне что, озаботиться заботятся ещё проблемой крестовых походов? При желании там тоже можно найти приложение сил воспалённому сознанию гуманиста. Главное, что я хочу зафиксировать, так только сделанные Сашкой почти случайные открытия. Как только случилось боевое применение гнева Аллаха, прорыв боковое время, в стадию практической реализации вступил план самодержец. Так тут же и активизировались те самые темные силы, о которых упоминалось в революционной песне «Варшавянка». но ну, все помнят, темные силы на злобно гнетут, в бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут. И установить их реальную принадлежность никак не получалось. Точнее, на уровне непосредственных исполнителей вполне даже, а вот дальше – абзац. Немного это напоминало описание Стругацкими в миллиарде лет. То Катранжи, словно бы обидевшись на Маштакова и Детей Перуна, вдруг вкладывался в организацию Варшавского восстания, то непонятные люди начинали плести интриги вокруг великого князя. Кое-какие группы и группки нам удавалось обезвредить и навести на них княжеские органы безопасности. Иногда по своим связям Шульгин выходил на зарубежные центры, входящие или не входящие в чёрный интернационал, но стройной картины всё равно не складывалось. Удивляла политика Лихарёва. Встречаясь с ним для согласования отдельных позиций, а также получая информацию от Ларисы, мы никак не могли понять его личного отношения к происходящему. Моментами казалось, что его не интересует ничего, кроме французской подруги и личного благополучия. Даже к заговору против Олега Константиновича он отнёсся индифферентно. А то вдруг хотелось вообразить, что Валентин ведёт чрезвычайно тонкую собственную политику, нам совершенно непонятную, в качестве варианта Сильвия предложила такую идею. С момента нашей встречи Лихарёвым овладела манией преследования, и он сейчас внедряет в жизнь разработку, имеющую целью обрубить концы, изолировать от нас доставшуюся ему реальность, фактически повторить под другим соусом то, что Антон с нашей помощью проделал с аграми. Она в развитии своей гипотезы сказала, что во время своего кругосветного путешествия Лихарёв вполне мог расконсервировать какие-то старые связи через реальность 2001-2003, за которые мы два года назад не только не наблюдали, но и не подозревали о её существовании. Задним числом провести это невозможно – Но, зная натуру и способности Валентина, исключать подобного хода нельзя. Точно так же он мог завести и новую агентуру прямого действия и влияния. Этому его тоже учили. И неплохо. Таким образом, Лихарёв опережает нас в темпе настолько значительно, что шансы вскрыть его игру минимальные. И Сильвия права. Наблюдать за Валентином круглосуточно мы не имеем возможности, проникнуть внутрь базы данных его шара тоже, если только не путём силовой акции и взлома. А это не по правилам. Тем более, что по тем самым правилам и по большому счёту никаких оснований к вмешательству в личные дела Лихарёва у нас нет. Мы в них и не вмешивались. До тех пор, пока Левашов с Шульгиным не убедились, что оставшаяся до поры по преимуществу гипотетическая катастрофа приблизилась почти вплотную. И дело не в операции ЮДИФ, которую вычислил Сашка, и не в том, что после ликвидации Олега Константиновича будет запущен механизм, который приведет к взрывному развалу России похуже, чем в СССР в 1991-м или если найдётся по-настоящему сильный человек, вроде Чекменёва или генерала Агеева, к масштабной гражданской войне и установлению настоящей добротной военной диктатуры. Того же Лихарёва, неплохо усвоившего все достижения и ошибки своего хозяина. Чисто познавательные точки зрения посмотреть, как всё будет выглядеть, даже интересно, а то и поучаствовать на чьей-то стороне, не из обстановки. Опыт есть. Беда в том, что резонанс почти неизбежно взломает границы бокового времени, причем с обеих сторон, и обе реальности все-таки сомкнутся через него. Вот тогда станет по-настоящему весело всем. Я даже предполагаю, что наш мир, главный исторический, уеет вооруженной силой отбиться от агрессии что когда-нибудь потом послужит его сплочению и консолидации очень может быть под эгидой очередной великой россии которая наверняка проявит себя в межвременном конфликте на лучшим образом вплоть до штыковых атак от которых цивилизованный мир давно отвык но до того до того избави бог Необходимо вмешаться немедленно. Пришел час битвы при Рагнараде. Раз мы граждане Волгаллы, значит этот образ как раз к месту. позиционируемые себя в рамках христианской традиции, я сказал бы Армагеддон. И тоннель отсюда в те миры приобретает новые значения. Вроде как ракадная дорога. Ракада – дорога, идущая вдоль линии фронта с нашей стороны и позволяющие осуществлять быстрые и скрытные маневры силами и средствами. Как нам казалось, определенным запасом времени мы располагали. Как раз потому, что могли попасть в 2005 с минимальным зазором между уходом и возвращением Ляховых. Сашка воспитывал, тренировал и практически натаскивал двойников почти месяц а я конструировал политические пируэты внутри треугольника «Великий князь» – «Лихарёв» – X. И получалось довольно-таки ничего. Но всё равно те, кто играл против, слегка нас опередили. Сложилась классическая ситуация встречного боя когда противостоящие стороны одновременно переходят в наступление, чаще всего не зная об аналогичном решении противника или зная, но рассчитывая на перевес в силах и лучшее оперативное искусство. Обоснованно он считается наиболее сложным видом боевых действий с труднопредсказуемым исходом. Я почти совершенно уверен, что неприятель до последнего не подозревал о нашем существовании возможности и желании вмешаться в хитросплетение тамошней политики. Но и нам пришлось ввязываться в дело с колёс, не обеспечив должным образом тылы, не наладив взаимодействия.